Глава 19. Обстановка накаляется. Дверь машины скорой помощи внезапно приоткрылась. Внутрь заглянул никто иной, как Гриша. Он посмотрел на нас, на его лице появилось задумчивое выражение. «Ребят», — сказал он, — «приехали истребители, которых вызвал Филипп. Они хотят поговорить с вами». «Только с нами?» — Света приподняла бровь. «Со мной уже перетерли», — сказал с улыбкой Гриша. Теперь просят княжну Омутову: Что ж, ну мне не трудно, неожиданно быстро сказала Света. Она бросила на меня быстрый взгляд, словно хотела что-то сказать, но так и не решилась. Я просто молча кивнул ей. Наша короткая передышка оказалась короче, чем могло показаться. Светлана ушла, оставив нас с гришей. Я бросил на него взгляд, на лице княжича отражалась смесь усталости и облегчения. «Ну, ты как?» – спросил я его. Он кивнул, проведя рукой по своим взъерошенным волосам. «Врачи сказали, жить буду. Но, по правде, я не думал, что мы выберемся живыми. Это аномалия уровня бес? Что-то с чем-то. Мы чертовские везунчики, скажу я тебе, что нарвались на такую неприятность». Я кивнул. «Для Гриша ведь это было первое столкновение с аномалией. И держался он более чем достойно». «Если не секрет», — сказал я, — «как себя проявил Филипп?» Он усмехнулся, в его глазах отразились лихие огоньки. «Честно говоря, он спас мою задницу. Если бы не он, не знаю, что бы со мной сделал тот чертов медведь». А потом мы быстро сосредоточились на выполнении задачи и старались не думать о том, что может случиться в случае неудачи. Я кивнул, прекрасно понимая его. «Да, лучшее решение». Мы какое-то время молчали, события текущего дня давили на нас. Через некоторое время Гриша снова заговорил. «А можно личный вопрос?» – произнес он. «Хоть два», – задумчиво кивнул я. «Что происходит между тобой и Светой?» – спросил он напрямую. Его взгляд был прикован к моему лицу. «Я заметил, как вы двое стали как-то слишком близки. Кота в мешке, как говорится, не утаишь». Я какое-то время колебался, раздумывая, что сказать. «Я не знаю. Мы через многое прошли вместе, и, наверное, это просто сблизило нас в какой-то степени». Княжечки внул, принимая мои слова. Его взгляд оставался обеспокоенным. «Ты не подумай, я считаю, что ты отличный парень», — сказал он, — «и могучий воин. Для меня честь сражаться бок о бок с тобой. Но ты же понимаешь, что Светлана княжна». «Рано или поздно наша семья начнет искать ей подходящего мужа. Скорее всего, тоже княжича или, может быть, кого-то из-за границы. У дворянина нет права на любовь, ты знаешь. Только политический брак. Виконт или даже граф считаются недопустимыми кандидатами в мужья для княжны. Я кивнул, прекрасно понимая всю сложность ситуации. «Я знаю», — сказал я вслух. «Но ты сам знаешь, я не из тех, кого пугают правила и предписания. «Даже если мне это грозит последствиями». Он тоже сделал паузу, обдумывая мои слова. «Проблема в том, что последствия могут грозить и свете», — сказал он наконец. Я кивнул, признавая его слова. Это уже был серьезный аргумент. «Я, разумеется, не судья и не имею права вам указывать со светой», — сказал Гриша. «Я просто надеюсь, что ты знаешь, во что ввязываешься». «Жизнь дворянина не так легка, как это рисуют в сказках». Я криво улыбнулся. «Поверь мне, я прекрасно знаю, какая я эта трясина. Но если я чему-то и научился, так это тому, что жизнь непредсказуема. Иногда нужно просто сделать прыжок веры в сток сена и надеяться на лучшее». Гриша ухмыльнулся, похоже, принимая мой ответ. «Главное, чтобы в этом сене подкову не забыли». «Что ж, желаю вам обоим всего наилучшего. Просто помните, что я рядом, если тебе вдруг потребуется перетереть за жизнь». Как говорится, жизнь полна сюрпризов. Иногда единственное, что можно сделать, это принять путешествие, куда бы оно ни привело. Ситуация со Светой была сложной. Я все еще не был уверен, стоит ли мне развивать отношения с княжной. До этого дня мне казалось, что точно нет» но теперь после того что мы вместе пережили я уже не был так уверен что то все таки есть в этой милой ЧСВшнице с вздернутым носиком как минимум она хороший товарищ на которого можно положиться а что касается ее высокого происхождения ну я не собирался вечно быть веконтом. да и в графях ненадолго задержусь вечерела Княжна Светлана и Григорий летели над вечерней Москвой на летающем аппарате из автопарка Омутовых, направляясь в родовое поместье. Автопилот ловко управлял машиной, оставляя брату и сестре возможность пообщаться с Машей. Да, маленькая девочка сидела на заднем сидении рядом с княжичем и княжной и блестела любопытными глазенками, осматривая высокотехнологичную обстановку. «Не волнуйся, малышка!» Ласково сказала ей Света. Ее голос был нежным и успокаивающим. «Род омутовых позаботится о тебе. Теперь ты в безопасности». Маша смотрела на бескрайние огни города внизу. Ее глаза расширились от удивления. Она повернулась к Свете. «Я буду жить в вашем поместье, княжна», спросила она дрожащим голосом. Светлана ободряюще улыбнулась. «Да, Маша, у тебя будет новый дом». «Я лично прослежу, чтобы о тебе хорошо заботились. Чтобы ты получила хорошее образование. Но я ведь даже не благородная. Может быть, твое происхождение и неблагородно?» Света кивнула. «Но твой дух в высшей степени благороден. Ты будешь похрабрее некоторых мужиков», хмыкнул Гриша, вспоминая о чем-то своем. «Тебе понравится наше поместье, Маша? Там огромные сады и даже есть небольшое озеро». «Куча места, где ты могла бы играть и исследовать мир». Глаза Маши загорелись после его слов. Впервые за время их знакомства на ее губах появилась робкая улыбка. Светлана и Гриша с улыбками обменялись взглядами. Вскоре впереди показалась усадьба Омутовых, освещенная мягким сиянием лунного света. Летательный аппарат плавно опустился и приземлился на ухоженную лужайку. Светлана взяла Машу за руку и повела ее к парадному входу. Гриша шел рядом с ними. «Добро пожаловать в твой новый дом», – тихо сказала она. Когда они подошли ко входу, двери резко распахнулись. Госпожа Омутова, их мать, вышла им навстречу. Ее царственная фигура и лицо так и излучали благородство, но ее глаза покраснели от слез. От беспокойства на идеально гладком лице княжны проступили глубокие морщины. В девичестве госпожа Омутова считалась первой красавицей Российской империи. Но даже возраст не сильно повлиял на ее красоту. «Гриша, Света, слава Богу!» сказала она дрожащим от беспокойства голосом, заключая Светлану и Гришу в крепкие объятия. «С вами все хорошо. Я уже читала новости». Светлана ободряюще улыбнулась матери. «Лучше, чем у многих, мама. Это было трудное путешествие, но мы справились». «Хм, с хрустом разрядили ситуацию», — хмыкнул Гриша. «Не без помощи товарищей, разумеется. Мы, к слову, привели с собой кое-кого, кто нуждается в нашей помощи». Он указал на Машу, которая застенчиво прижималась к Светлане. Княжна Омутова бросила на девочку рассеянный взгляд. «О, бедняжка!» – пробормотала она. Ее взгляд смягчился, когда она заметила робкое поведение Маши. «Мы позаботимся о тебе». Та присела в неловком реверансе. «Спасибо, княжна!» – робко произнесла малютка. «Милая девочка!» – княжна, казалось, уже забыла про Машу. Все ее внимание снова переключилось на детей. «Боже, как же я рада, что с вами все хорошо!» «Если бы еще и с вами что-то случилось, я бы, наверное, не пережила бы эту ночь». «В смысле, еще с нами?» – нахмурилась Света. «Мама, что произошло?» «Где папа?» – напряженно произнес Гриша. «Почему он не вышел нас встречать?» Вместо ответа княжна Омутова оглушительно разрыдалась, закрыв глаза ладонями. Глубоко под родовым поместьем князя Апрелева существовала тайная камера пыток. Там Петр Алексеевич и его приспешники работали с разными людьми. Например, с должниками, не выплатившими свои долги. В отсек с камерами, похожие на тюрьму, скрытую за толстыми каменными стенами, вела потайная дверь. О ней знали только князь и его самые доверенные люди. Казалось, сам воздух здесь сгустился от ужаса. Тусклые лампы мерцали, отбрасывая зловещие тени, а те плясали по сырым холодным стенам. Пол покрывала грязь и засохшая кровь. В центре камеры стояла большая деревянная дыба. Ее шестеренки, перекладины и шкивы были готовы причинить страдания любому человеку, вне зависимости от его происхождения. Ужасающее устройство одним своим присутствием вселяло страх в сердца тех, кто смотрел на него. Рядом с дыбой на прочном столе лежал целый набор жутких инструментов, предназначенных для причинения боли и выбивания признаний. Среди них были щипцы для выдирания ногтей и острые ножи, идеально подходящие для работы с нежной кожей. Каждый инструмент имел свое назначение, и каждый хранил леденящую душу историю криков и мучений. Князь питал слабость ко всему старинному, в том числе и к орудиям пыток. Если уж пытать пленников, так пытать элитно, как подобает дворянину. Вдоль стен на крюках висели цепи. По помещению эхом разносились крики боли. Один из людей князя... Здоровяк в черной маске с прорезями для глаз подошел к человеку, закованному в кандалы. Тот дрожал, как осиновый лист. Его обнаженный торс покрывали синяки и кровоподтеки. «Где деньги?» — потребовал подручный, схватив должника за волосы и оттянув его голову назад. «У меня... у меня их нет сейчас!» — хныкал мужчина, слезы текли по его лицу. «Я... я все верну!» Резкая оплеуха эхом разнеслась по камере. За ней последовал страдальческий крик мужчины. «Думаешь, мы тут в игры играем?» Прорычал второй прихвостень, тоже здоровяк в маске. Он зашел к пленнику с другой стороны и ткнул ему под ребра шипастой дубиной. «Ты задолжал нам кругленькую сумму, Дурила. Денег нет, это не оправдание». Князь Апрелев, наблюдавший за происходящим из тени, шагнул вперед. Он, как всегда, был одет с иголочки во все черное. Его волосы были уложены в идеальную прическу. В руке он держал чашечку дымящегося чая элитных сортов. «Дело даже не в том, что ты не способен вернуть долг», сказал он, даже не глядя на бедолагу. «Ты подвел меня, наплевал на мое доверие, а это хуже всего». Он сделал небольшой глоток. «Простите, г господин!» «Ты знаешь цену провала. Мы выжмем из тебя все до последней унции боли!» Измученный человек зарыдал, ударяясь затылком о стену. «Пожалуйста, мой господин! У меня есть семья! Я сделаю все! Все, чтобы вернуть деньги!» Апрелев покачал головой, не обращая внимания на мольбы. «Ты должен был подумать о семье раньше», — холодно сказал он и обратился к подручным. «Извлеките из его тела и души все ценное». Камера наполнилась новыми криками агонии. Каждый из них тяжелым грузом ложился на душу пленников в других камерах, ожидавших своей очереди. Внезапно у князя зазвонил телефон, прорвавшись сквозь какофонию агонии. Петр Алексеевич выхватил гаджет из кармана пиджака, его глаза сузились, когда он взглянул на идентификатор абонента. Минуту. Он отвернулся от пленника, жестом приказав своим приспешникам прекратить пытку. Князь отошел в сторону. «В чем дело?» – нетерпеливо произнес он. «Пока князь Апрелев вел напряженный разговор, в комнате воцарилась зловещая тишина». Должник затаил дыхание, его тело било сильная дрожь. Здоровяки в масках обменивались тревожными взглядами. Наконец князь закончил разговор и нажал отбой. Его лицо покраснело от гнева. «Отложим пытку. Есть более неотложные дела», — приказал он резко. Его голос звучал необычайно холодно. «Это означало, что князь в ярости». Его приспешники кивнули и занялись кандалами должника. Князь Апрелев быстро вышел из комнаты. Его шаги разносились по коридорам громким эхом, когда он поднимался по лестнице в свой кабинет. Войдя в тускло освещенную комнату, он захлопнул дверь, тяжело дыша от быстрого шага и разочарования. Он расхаживал по комнате, его мозг лихорадочно работал, пытаясь переварить только что полученную информацию. Наконец, тепя от едва сдерживаемого гнева, князь Апрелев открыл потайное отделение своего письменного стола. Оттуда он достал хрустальный шар на подставке. Он поставил шар на столешницу, провел над ним ладонью. Шар начал светиться таинственным потусторонним светом. Внутри него закрутилось зеленое пламя, засверкали яркие огни, похожие на разбегающиеся галактики. Через несколько мгновений внутри хрусталя возник расплывчатый контур человека в черном костюме. Его огромные глаза сверкали яркими огнями. «Что вы творите?» — вместо приветствия произнес князь Апрелев дрожащим от ярости голосом. «Почему вы вмешиваетесь в мои дела?» Его собеседник лишь хмыкнул. «У нас появилась хорошая возможность!» «Холодно», — ответил он, — «и мы воспользовались ей». «Из-за вашей ошибки с капсулой Омутовых наши планы теперь под угрозой». Князь Апрелев сжал кулаки так, что костяшки его пальцев побелели. «Не смейте подвергать сомнению мои методы!» Практически выплюнул он. «Я знаю, что делаю. Вы чужие на этом поле. Вы лишь все поломаете. А я в игре уже многие десятилетия. Вы не должны были поступать так с князем Омутовым. Это человек в высшей степени достойный уважения. «Пускай он и наш противник!» Фигура в шаре сузила глаза. Кажется, он не впечатлился. «Ничто не имеет значения, когда некомпетентность ставит под угрозу наши цели», — возразил он. «Ты должен научиться контролировать свои порывы и принять новую реальность. Если предоставилась возможность, ей надо пользоваться». Лицо Апрелева исказилось от ярости. Казалось, сейчас он ударит шар, но вместо этого он глубоко вздохнул. Черты его лица снова разгладились. Теперь князь выглядел совершенно спокойным. «Очень хорошо», — сказал он сквозь стиснутые зубы. «Но я больше не потерплю никакого вмешательства. Либо вы даете мне спокойно работать, либо я снимаю с себя всю ответственность». Фигура в шаре коротко кивнула. «Будь по-твоему». «Сказал он. Изображение в хрустальном шаре исчезло». Князь Апрелев хмуро уставился на теперь уже мертвую поверхность шара. Его гнев больше не проявлялся, но все еще закипал где-то внутри. «Вот же ублюдки!» Он уселся в свое кресло, сцепив пальцы лодочкой. «Старина Омутов, ты всегда был достойным противником!» «Черт! Ты такого не заслужил!» Дома я с удивлением обнаружил в столовой роскошный ужин. На столе стояло множество аппетитных блюд. Сочная жареная курица с хрустящей корочкой, золотое картофельное пюре, политое обильно мясной подливкой, приготовленные на пару овощи и мытые фрукты. На десерт было подано великолепное шоколадное суфле, аромат которого разносился по комнате. Нейди расстаралась на всю мощь своей нейронки. Победу над ей праздновать будем с шиком. На вкусный запах со второго этажа прибежала Наташка. Мы крепко обнялись с сестрой, после чего сели за стол. Наши желудки в унисон заурчали в предвкушении. «Нейди, в честь чего такой шик?» — воскликнула Наташа, жадно оглядывая стол. Нейди, как всегда саркастичная, прокомментировала. «Ну, не каждый день кто-то спасает мир от ужасного монстра. Я, как увидела в новостях благородные физиономии хозяина с друзьями, изможденные, но довольные, сразу подумала, что надо выложиться по полной». В новостях, кажется, журналисты времени даром не теряли. Но их можно понять. Тем, то реально горячая. Курсанты-первокурсники порвали задницу аномалии уровня бес. Не каждый день такое происходит. Директор Кутузовского училища, наверное, супердовольный. Главное, мне слишком сильно не светить свой вклад в это дело. Лишний шум мне ни к чему. Внимание не хочу привлекать. Надеюсь, вся слава достанется Омутовым и Петровичу. А я так, чисто массовка. Принеси-подай, стой в сторонке молча и смотри. «Монстра?» Натаха перевела на меня удивленный взгляд. «Я чего-то не знаю?» «Ты завалил новую аномалию, братец?» «Да, типа того». Я неопределенно пожал плечами. «Аномалию уровня без. Нейди сразу сдала меня с потрохами. «Аномалии подобного уровня способны уничтожить целый квартал и считаются крайне опасными». «Уровня без? Ну ничего себе!» воскликнула Наташа, блестя любопытными глазенками. «На что она была похожа?» Я вкратце рассказал о страшном медведе, его потусторонних силах и о жестокой битве, в которой мы одержали победу. Наташа слушала, широко раскрыв глаза, жадно впитывая каждое слово. «Сашка, да ты настоящий герой!» – воскликнула она, когда я закончил. «Да ладно!» – я скромно улыбнулся. «Нет, серьезно! Мама и папа гордились бы тобой!» Найди добавила. «Еще больше они бы гордились, если бы наши герои убрали тот бардак, который оставили в торговом центре после себя». «Эй, там все аномалия разнесла!» – возмутился я. «Коллективная ответственность!» – отрезала нейродевочка. Наташа игриво отругала ее. «Нейди, не будь такой букой! Сашка и другие кадеты – настоящие герои, которые нас защищают!» Пожав плечами, Нейди ответила. «Конечно, я просто шучу!» В конце концов, это очень почетно – убирать мусор за героями. Даже завидую немного уборщикам из торгового центра. У них там целый отряд героев наследил». Я невольно улыбнулся. Разговор перешел на более легкие темы. Мы вспоминали прошлые приключения и делились планами на будущее. В какой-то момент Наташа, хитро улыбаясь, спросила о Светлане. «А что у вас с княжной?» «Есть ли что-то большее, чем просто дружба?» «Как говорится, где тетя, там и племянница?» Я колебался, не зная, как много рассказать. Нейди вмешалась с привычной и равнодушной иминой. «Да ладно, не стесняйтесь, хозяин. Обещаю, что ваши похождения не выйдут за пределы этого дома». Я вздохнул. «Нет у меня с ней ничего. Она княжна, а я просто виконт. Мы в слишком разных весовых категориях». «Да и характер у Светланы не сахар. Она любит быть главной, и любит порядок. А я никому не позволю собой командовать». «И вообще тот еще хаосит. Правила не уважаешь, порядок нарушаешь», — добавила Наташа. Я с усмешкой кивнул, а Нейди заметила. «Ну, если вы с княжной вдруг решите сбежать и свить уютное гнездышко на берегу теплого моря, я буду очень рада». «Нейди», — вздохнул я. Ведь у меня станет на одну комнату меньше уборки. Ужин мы все закончили в хорошем настроении. Вечер был наполнен теплом, уютом и вкусными запахами еды. Приятная передышка после тяжелого дня. После ужина мы пожелали друг другу спокойной ночи и отправились по комнатам. Сев на кровать, я достал оба ядра аномалии. Одно осиное, второе принадлежало покойной Кате Моргане. Отражение вынырнуло из-за моей спины, потянуло к ядрам свои щупальца. Из розового облачка на пол слегка заморосили розовые капли, как будто дождь начался. Оно словно слюни пустило от предвкушения. «Кушай, родное», — улыбнулся я, — «и покажи мне себя истинное. Пора уже».